— Все правильно? — Даже благородно. — Когда мне завтра приступать? — Не в восемь. — С девяти. Это еще одно преимущество работы в нашем бизнесе. В восемь утра люди антиквариат не покупают. Я запихнул деньги в карман и попрощался. Улица встретила меня шумом и ослепительным сиянием дня. Я еще... Не так долго пребывал на воле, чтобы позабыть прямую связь жизни и денег. Пока что это было для меня одно и то же. Деньги для меня просто-напросто означали жизнь. У меня в кармане похрустывали три недели жизни. — Что тут происходит? — спросил я Молкова, войдя вечером в плюшевый будуар. — Катастрофа! Рауль, наш самый дорогой постоялец, апартамент и люкс с гостиной, столовой, личной мраморной ванной и телевизором в спальне, решил покончить с собой. И давно, сегодня после обеда, когда он потерял Кики, друга, с которым он четыре года жил, Где-то между полкой с цветами в горшках и пальмой в кадушке раздался громкий душераздирающий всхлип. — Что-то уж больно много в этой гостинице плачут, — сказал я. — И все больше под пальмами. — В каждой гостинице много плачут, — заметил Мойков. — И в тоже. Брица плачет, когда происходит крах биржи, а у нас, когда человек вдруг в одночасье понимает, что он безнадежно одинок, хотя раньше так не думал. Но ведь с тем же успехом этому можно радоваться, даже отпраздновать свою свободу или свою бессердечность. А что, этот Кики умер? Хуже. Заключил помолвку. с Женщиной. Вот где для Рауля главная трагедия. Если бы Кики обманул его с другим хомо, это бы осталось в семье. Но с женщиной переметнуться в лагерь вечного врага — это же предательство. Вот бедолаги. Им же вечно приходится воевать на два фронта, отражать конкуренцию мужчин и женщин. Мойков ухмыльнулся. — Хорошо, что ты пришел. Тебе к катастрофам не привыкать. Надо отвести его в номер. Не оставлять же его здесь в таком виде. Поможешь мне? А то он весит больше центнера. Мы пошли в угол к пальмам. — Да вернется он, Рауль! — начал Мойков увещевающим тоном. — Возьмите себя в руки, завтра все наладится. Кики к вам вернется. «Оскверненный!» — прорычал Рауль, возлежавший на подушках, словно подстреленный бегемот. Мы попытались его приподнять. Он уперся в мраморный столик и заверещал. Мойков продолжал его уговаривать. «Ну, ступился С кем не бывает, Рауль? Это же простительно! И он вернется! Я такое уже сколько раз видал! Кики, вернется! Вернется! Полный раскаяния!» вернётся. Я сквернённый, как свинья, а письмо, которое он мне написал, это паскуда, никогда не вернётся. И часы мои прихватил золотые. Рауль снова взвыл. Пока мы его поднимали, он успел отдавить мне ногу всей сто 100-килограммовой тушей. Да осторожнее, старая вы баба, чертыхнулся я, не подумавши. Что? «Ну да», — сказал я тут же остыв, — «вы ведете себя, как плаксивая старая перечница». «Это я старая баба?» — переспросил Рауль, от неожиданности заговорив более или менее человеческим голосом. «Господин Зоммер имел в виду совсем другое», — попытался успокоить его мойков. «Он плохо говорит по-английски. По-французски это звучит совсем иначе. Это большой комплимент». Рауль отер глаза. Мы с тревогой ждали нового припадка истерики. — Это я-то баба! — уронил он неожиданно тихим и глубоко оскорбленным голосом. — Это мне сказать такое? — Он этого во французском смысле! — продолжал импровизировать Мойков. — Там это большая честь! — Роковая женщина! — Une femme fatale! «Вот так и остаешься один», — произнес Рауль трагическим голосом, поднимаясь без всякой посторонней помощи. «Покинутый всеми». Мы без труда довели его до лестницы. «Несколько часов сна», — увещевал Мойков. «Две таблетки Секанала, можно и три, а завтра утром крепкий кофе». Сами увидите, все будет выглядеть совсем иначе. А Рауль не отвечал. Мы тоже его покинули. Весь мир его бросил. Мойков повел его вверх по лестнице. Завтра все будет проще. Кики ведь не умер. Просто юношеское заблуждение. Для меня он умер. Мои запонки он тоже забрал. Да вы сами их ему подарили на день рождения. К тому же он в них вернется. — И что ты так возишься с этим жирным Боровым? — спросил я Мойкова, когда тот вернулся. — Он наш лучший постоялец. Ты его апартаменты видал? Если он съедет, нам придется поднять цены на остальные номера и на твой тоже.